Глава 38. Врезавшись в него, я ухватился за опоры, поднялся на цыпочки, перемахнул слон обезьяна через верх и, как раз когда за моей спиной градом посыпались выстрелы, свалился на землю по другую сторону забора. Проволочная сетка задергалась, зазвенела, а я, распластавшись, пополз прочь. Спуск вел к нагромождению валунов навальных так, будто кто-то хотел перегородить вход в гавань. Я скользнул по ним в ливневый канал фут в двенадцати шириной, футу в десяти глубиной. Его стенки тоже были сложены из валунов. Может быть, сектанты знали, что находится за забором, знали, что я мог стоять выпрямившись и не опасаться попасть на линию огня. Выстрелы снова умолкли. Через считанные секунды преследователи полезут через забор. Климат в Махаве не баловал дождями, но временами налетали бури такой силы, что все тут же начинали неудачно шутить насчет строительства ковчега. В городе продуманная разветвленная дренажная система могла справиться даже с самыми сильными затяжными ливнями. Однако там, где не было городских улиц и ливневых стоков, бурлящие потоки либо образовывали временные озера, либо мчались по сухим руслам рек, образовавшимся за века таких потопов. Передо мной было как раз одно из таких русел, укрепленное по всей длине участка, чтобы защитить сад и предотвратить дальнейшее размывание почвы. Пойди я направо, на запад, я бы в конце концов добрался до проселочной дороги. Такой час движения не слишком оживленное. Даже если получится поймать машину, водитель скорее пристрелит меня на месте, чем удастся сбежать от преследователей. Я повернул на восток к подсобным строениям. Если вы спасаетесь бегством, дренажный канал ничуть не безопаснее, чем длинный коридор сам по себе имеющий много общего с дорожкой на стрельбище. Когда меня настигнут, спрятаться будет негде. Наклонные стены канала были вовсе не такими, какими их создала бы природа. Волны плотно пригнали друг к другу с особым расчетом, чтобы обеспечить устойчивость. Далеко в ночи взвыла сирена. Надежда она мне не добавила. Даже если полиция отреагировала на вызов по эксплореру, им точно не вдомек, что произошло в саду. Промежков на пару мгновений дольше, чем следовало, я, наконец, метнулся вправо и вскарабкался на огромные валуны. Может, преследователи чуть замедлило громоздкое оружие и прочее снаряжение, которое было у них с собой, или, может, им понадобилось пара секунд, чтобы обнаружить меня после того, как сами добрались до канала. Как бы то ни было, прежде чем снова загремели выстрелы, я успел подняться до самого верха и помчался к ближайшему строению. Один короткий рывок. Несколько пуль просвистели мимо из рикошителя камней. Последующая тишина наводила на мысль, что я оторвался от погони, и преследователи решили, что нет смысла тратить боеприпасы. Земля здесь была обильно посыпана гравием, чтобы не становилось слишком пыльно днем во время работы. Под ногами похрустывало. Я подошел к первому зданию, напоминавшему огромный амбар. Два этажа, фут в 200 в длину, 60 в ширину. По длинной стороне, на пару футов ниже карниза покатой крыши, Тянулся ряд окошек, штук тридцать, все темные. С короткой стороны виднелись двое больших подъемных ворот для грузовиков, а между ними дверь для людей. Над каждыми воротами в пятне света висела мощная лампа, а еще выше камера наблюдения. Я опасался, что при столь ярком освещении стану легкой мишенью, но не хотел тратить время на обход. Я помчался по этой залитой светом сцене, надеясь, что до финального акта со смертью еще далеко. Мимо первых больших ворот, мимо вторых, на углу направо. С очками ночного видения или без, в течение следующих секунд меня точно не увидит. На расстоянии 20-25 ярдов от первого здания располагались три других, поменьше, но все равно больших, все разных форм и размеров. Одно деревянное, одно из бетона, покрытое штукатуркой. Я ринулся вперед, чтобы между мной и сектантами оказалось как можно больше стен. Сторожевое освещение сделалось более тусклым. Обычные лампочки, а не прожекторы, как первые два. Меня окружали тени. Слой гравия здесь был тоньше, но ступать бесшумно не получалось. С другой стороны, на ковре из сыпучих камешков от меня не оставалось следов. Я уже вдоволь набегался и просто, и под выстрелами. Температура воздуха была градусов 75 или чуть выше. Вы сказали бы, что я вспотел, как свинья. На самом деле свиньи не потеют. Еще один факт, который я узнал от Озибуна. Буна. Ози написал роман, в котором специалист по свиньям подучил трех хрюшек убить его врага. Так или иначе, во рту у меня пересохло, в горле першило, глаза щипало от соленого пота. Нужно было избавиться от погони и найти укрытие. Прекрасно понимая, что остались считанные секунды на то, чтобы убраться подальше, прежде чем поисковая команда наводнит строение и станет проверять одно укромное место за другим, я подошел к задней части двухэтажного штукатуренного здания. Лестничные перекладины, встроенные в стены выкрашенные под свет штукатурки вели на плоскую крышу. Их почти не было видно в тусклом свете упрятанной в клетку охранной лампы. Думая об укромных местах, вы представляете, что заползаете подо что-то или за что-то или в какое-нибудь отверстие, но подобные укрытия легко оборачиваются ловушкой. Разумеется, я мог попасться на крыше, но меня не заметят, пока я не высунусь за парапет. Единственный способ добраться до меня — по лестнице. Любой дурак, который заподозрит, что я затаился на крыше, полезет наверх, расстанется с макушкой, как только угодит в поле моего зрения. Я быстро вскарабкался по перекладинам. Парапет, опоясывающий плоскую крышу, был футу три высотой, может, немного выше. Я пополз на карачках через сорокофутовую крышу, намереваясь занять позицию прямо напротив лестницы. На полпути я понял свою ошибку. 40 футов слишком далеко. Несмотря на отвращение к оружию, я научился им пользоваться, но снайпер из меня никакой. Да и Глок с расстояния в сорок футов вовсе не так эффективен, как, скажем, с шести дюймов. Пока я отползал обратно, послышался шорох шагов по гравию. Я не останавливался, производя гораздо меньше шума, чем охранники. Прижавшись спиной к парапету сразу справа от лестницы, я вытащил Глок. Какая бы темень ни стоял на крыше, я все равно различал бледную штукатурку парапета. Сядь я прямо напротив лестницы, любой заметил бы меня сразу, как только добрался бы до верха. Не считая пары низко расположенных вентиляционных труб, мой силуэт был единственным темным пятном на светлом фоне. Сектантам грави не понравился. Перемещаясь между строениями, не пытались ступать осторожно, но мелкие камешки подводили. После нескольких подобных шагов каждый принимал одно и то же решение, броситься на пролом, не обращая внимания на шум. Им явно казалось, что излишняя осторожность опаснее, чем бесстрашный бросок вперед. Отдаленная сирена смолкла. Патрульная машина разбиралась со стрельбой по «Эксплореру», а может с чем-то еще, вовсе не имеющим отношения ни ко мне, ни к поисковой команде у меня на хвосте. Прислушиваясь, не лезет ли кто по лестнице, я оселился понять, каким образом эти люди находили меня снова и снова. После событий в Неваде они задумали отомстить, и чтобы дотянуться до меня, использовали все свои немалые ресурсы, все свои связи, начиная с политических кругов и заканчивая правоохранительными органами. Если бы они проведали о коттедже на побережье, где я жил пару месяцев, то попытались бы убить меня там. Они знали о Большом Псе, но явно понятия не имели, что тот дожидался своего часа в гараже коттеджа. Левой рукой я нащупал на конце цепочки крошечный серебряный колокольчик. Вытащил его из-под футболки и зажал между большим и указательным пальцами. Стук сердца замедлился, страх ослабел. Если мой враг с миллионами глаз остался слеп, когда речь зашла о коттедже, если нас не смогли там обнаружить, то неудача сектантов наверняка была связана с Анна-Марией. Чем больше я размышлял, тем сильнее мне казалось, что в компании Анна-Мария я не просто находился в безопасности, но и оставался для них невидимым. Почти с первого дня нашей встречи я знал, что она была большим, чем казалось, что ее странные слова в действительности обернутся простейшей истиной, если только понять, кто она такая, и осмыслить их в соответствии с ее личностью. Я вспомнил, что говорила миссис Фишер. «Что бы ты ни думал, я всего лишь человек. Анна-Мария тоже человек, хоть и необычный, как ты, несомненно, подозреваешь. Человек, но при этом больше, чем человек. Человек с необычными способностями, по сравнению с которыми, если познать их в полной мере, Мои паранормальные умения покажутся жалкими. Мои преследователи все так же хрустели гравием, но уже не с таким пылом, как прежде. Число их тоже уменьшилось. От самого большого здания, которое я обследовал первым, доносились голоса, но я не мог разобрать слов. Я вертел миниатюрный колокольчик между большим и указательным пальцем, наслаждаясь его гладкостью. Он оставался приятно прохладным. Ни теплая ночь, ни жар моего тела, Ни трения гладкого серебра а пальцы, не могли украсть его прохладу. Итак, мотоцикл «Большой пес». Еще с марта, еще с Невады я знал, что рано или поздно вернусь в пика Мунда, и что у сектантов имеются какие-то планы на мой родной городок. Еще я знал, что должен совершить эту поездку в одиночку и самостоятельно избавиться от угрозы. Или не избавиться. Моя судьба, неважно, сбудется ли обещание на карточке гадалки, зависела от этого успеха или неудачи. Миссис Фишер настаивала на покупке автомобиля, но я беспокоился, что тогда Тим и Анна-Мария твердо вознамерятся отправиться вместе со мной. Я бы ни за что не подверг их такому риску. Кроме того, Блоссом Роуздейл продала свой дом в Магик-Бич и собиралась присоединиться к нам, как только закончат все дела. Я не мог подвергать опасности ее тоже. И, наконец, что важнее всего, я не хотел полагаться на защиту, которая обеспечила мне непосредственное присутствие Анна марии Это моя битва». И я должен был выиграть или проиграть ее собственными усилиями, собственными решениями, верным или ложным проявлением собственной свободной воли. Поэтому вместо автомобиля миссис Фишер купила мне большого пса. Сектанты отыскали меня, когда я ехал домой в Пикамунда, и отыскали еще несколько раз после, причем не всех достижений можно отнести насчет обратного психического магнетизма. Если считать, что все так, как верят они, их покровитель князь мира они способны черпать, по крайней мере, часть его темной силы. Может затея найти и убить некого повара блюд быстрого приготовления, обладающего парочкой несущественных психических способностей, которые не до конца ему подчиняются, вовсе не война для них, а забавная игра. Вполне возможно, что, несмотря на все богатство, ум, преданных друзей и мужество миссис Фишер, сектанты безнадежно нас превосходят. Двумя этажами ниже шорох шагов по гравию стих. Я слушал, прикидывая, ушли они или просто затаились, дожидаясь, пока я выйду из укрытия. Голоса у главного здания смолкли еще пару минут раньше. Я продолжал потирать колокольчик, но тот оставался все таким же прохладным и гладким. С меня ручьями тек пот, только большой указательный пальцы были совершенно сухими. Я напряженно прислушивался, пытаясь уловить бесшумную поступь на перекладинах. Ничего, никто не карабкался наверх. Невозможно подняться по этой лестнице в абсолютной тишине. Я чувствовал, что ночь движется, как движется море к берегу. Огромная волна темноты ширится подо мной. Цунами под пиком Мунда, под округом Моравилья и поднимается на страшную высоту, с которой падет на нас, раздавит и сметет прочь. И не только город и округ, но и государство, и страну. Ощущение было таким сильным, что меня тянуло вскочить на ноги и оглядеть окрестности. Темнота, словно на самом деле приобрела реальную массу и силу, чтобы катить волной разрушений весь континент. И тут самое большое здание садового комплекса тряхнул оглушительный взрыв.